Иосиф разговорился, глаза его заблестели. Он и сам теперь верит, что поднимается над суетным гневом, летит в облака бинаха вдохновения. Его прервал вбежавший Мазбар. Ужасно, не кстати, действовали сегодня в обаястниках. Мазбар начал кричать еще издали из-за закрытых дверей. Великий царь, срочное известие! Мазбар дождался, когда к нему повернулись все головы. И заколотил себя в грудь. «Великий царь! Караван сверху сплавился, к городу подошел. Армяне каменотесы в караване. Они церкви русом строили, теперь с деньгами домой плывут. С большой охраной караван. И наш один единоверец с караваном пришел, из Киева. Но все его у нас тут знают. У нас он прежде ремесленником был, хотя и еретик. Но наш он, ему можно доверять». Он даже в блуднице сидел. Народ ему поверит. Иосиф сморщился. Ему было обидно, что Мазбар прервал его пылкую речь. Иосиф хотел было приказать, чтобы Мазбара побили за неуважение к царю палками. Но вокруг Иосифа все столь заинтересованно обсуждали принесенную вестником новость, что Иосиф приказать бить Мазбара не решился. Он устал стоять. Переждая, пока уляжется шум, сел в кресло. Слуги не поняли и решили, что диван закрыт, и начали медленно задвигать над Иосифом небо. И он не сразу сообразил. Сам сидел и смотрел, как соединяется парчевый полок, закрывая нарисованное небо и Млечный Путь. Внезапно подумал он, что, может быть, последний раз смотрит на свое собственное небо. С собрания никто уже не выползал. Выходили, разговаривая толпами. Белые евнухи тоже потеряли уважение к Иосифу и стали, экономить воск, торопливо гасить толстые желтые свечи, даже не дождавшись царственного знака. А Внизу толпа наконец-то проломила двери во дворец, но, побежав, Ударилась о толпу, выходивших с дивана, рассыпалась. Иосиф подумал, что вот все-таки даже и из невыгодного извлеклась выгода, толпа-то остановилась. И сам же поправился. Не остановилась, запнулась. А остановить... Видимо, теперь ее уже остановят только они. День 36. шестой. Вениамин, сын Десницы. Чем ближе было к родному дому, тем мутнее становилось на душе у Вениамина, и не знал уже о себе Вениамин, кто он, Спаситель или мститель. Было лесно ему там в Самбатасе, в Ижгороде, в резиденции Ольги в Киеве, что властительница Руси предложила ему пойти в поход со Святославом на случай, если понадобится, управлять в утиле. И был перед Ольгой искренен он, когда, как топчущей в Тачиле, брызгал крылавым гневом на несправедливости в городе на реке и доказывал, то управляя разумный правитель городом Аниосив, например он Вениамин, он бы жил с русами в дружбе. Но вот вышло и пошло к городу войско, избежал вперед, не решился вернуться с чужим войском, а теперь и вовсе спешит он вестником опасности в родной город предупредить тех, кому сам же пришел с их врагами. Думал, много думал Вениамин, что польза была бы для города для, для всех казар, если не незнакомый, безжалостный, а он свой после боя от имени Святослава над побежденными, пусть хоть врагом посаженный, воссядет, кому ведь и поможет, обиженный сам своих не обидит. Думал так много. Но не смогла душа его возложить на себя такой терновый венец. А теперь он стоял на мосту передней лодии, обнимая руками венчавшего нос дракона, и напряженно всматривался вперед, и в быстро сгущавшихся сумерках первым увидел вдали будто черную тучу, припавшую к воде. Он понял, что это город, и закричал с носа «Вижу город!» Но для всех остальных, кто тут же подбежал к нему, увиделась только туча, и Вениамину что-то шепнуло, что не поздно еще ему признать якобы свою ошибку, сказать, что обознался, и сбежать, просто сбежать в неизвестность. Не приходить в родной город с чужим войском, но и не предупреждать город, а оставаться в стороне, высадиться на береге и уйти прочь. Ежели жизнь состоит из скитаний, то не все равно, откуда их отсчитывать. Когда весной Иосиф мудро выслал старосту общины апонитов-феретиков в Самбатас, то вся мудрость была его только в том, чтобы отослать Вениамина подальше от Хазарии. Никаких дел с русами Иосиф вести Вениамину не поручил. А если позже под нажимом Сирах и поручил, даже посольскими полномочиями, его облачил, то, видимо, злорадно надеется, что казнят русы нового посла Хазар в отместку за очередную казнь на песчаном берегу возле города. Однако изменчива бывает судьба. то совсем вниз сбросит, то вдруг вознесет. Знакомые купцы из русов замолвили за Вениамина слово, а знающие ремесла руки быстро приобрели для Вениамина уважение. У русов. Так может быть, где и в другой стране опять помогут виньямину его знающие ремесла руки. Ремесленников ведь никогда не убивали, даже самые беспощадные восточные деспоты. Охотно принимали при любом дворе.